«Щуки» с 1886 по 1891 год. Семья, поручившая мне воспитание девочек, жила далеко от Варшавы, в загородном имении. У меня возникали определённые опасения при мысли о том, что придётся оставить отца одного и переехать в незнакомый, мёрзлый край. Но жалоба не оказалась гораздо выше, чем я предполагала. Это и сыграло решающую роль. Ведь теперь я могла сдержать обещания и помочь Броне. Имение Заравских блистало холодной красотой собора. Это здание из камня и тёмного дерева пугало меня. Когда гулкий отзвук моих шагов впервые раздался в передней, трудно было подумать, что я здесь лишняя. Никогда мне ещё не доводилось видеть такой роскоши. Хозяин дома проявил приветливость, а на бледных личиках его дочерей Анжи и Бронки — Искрились улыбки. Госпожа Заравская держалась поодаль. И даже потом, когда я уже прожила в имении довольно долгое время, она держалась по-прежнему отстранённо и относилась ко мне с той снисходительностью, какую обычно проявляют к прислуге. От одного её взгляда мне становилось не по себе. Она была отнюдь не красавицей, по крайней мере, в привычном смысле этого слова, и не отличалась привлекательной наружностью, как моя мать и сёстры зато обладала врождённым чувством собственного достоинства, наделявшим её той самой притягательностью, какой не дали бы ей милые черты лица или же густые волосы. Я сразу поняла, что запомню её навсегда, пусть даже она неохотно уделяла время своим дочерям, совершенно неясно почему. Потянулись утомительные месяцы. По утрам я давала девочкам уроки и делала с ними зарядку. Днём, пока они отдыхали, я отправлялась с разрешения хозяев в огромную библиотеку, где, кроме непостижимого количества книг, хранились ещё и старинные вещи. Здесь стоилось столь много знаний. Как-то раз господин Заравский в ответ на мои расспросы рассказал о своей работе, а потом повёл меня в лабораторию, которую обустроили прямо в имении. Тут мы делаем сахар из свёклы, выращенной на своей земле», — объяснил он, толкая дверь лаборатории, которая представлялась мне чуть ли не раем. «Здесь всё устроено по-настоящему». Заравский спросил. «Сдаётся мне, у вас горячий интерес к химии, если не ошибаюсь?» Ошибиться тут невозможно. Я и в самом деле любила химию и гордилась этим. «Вы правы. Мне хотелось бы поехать в Париж к сестре и, может быть, учиться там в университете. Во Франции? Да. Там девушек принимают даже в Сарбонну. В таком случае позволите сделать вам подарок? Он вручил мне толстую книгу под названием «Трактат по химии». С той самой минуты мне всегда не терпелось дождаться вечера, чтобы уйти к себе в комнату и сесть за книгу. Однажды утром, К тому времени я уже привыкла к новому распорядку. Я спустилась в столовую к завтраку и была готова приступить к своим обязанностям гувернантки. Но застыла на пороге. Передо мной стоял незнакомец. «Казимир Заравский», — представился он, слегка поклонившись. «Не могу описать, что я тогда испытала. Ничего подобного со мной раньше не происходило. Меня словно охватил огонь». «Мария, мне отлично известно, кто вы». Родители и сёстры много рассказывали о вас. Я только что приехал из Варшавы. Учусь там в университете на инженера. А сейчас каникулы. Так что нам представятся случаи узнать друг друга поближе, я надеюсь. Мне было приятно слышать это. Я чувствовала себя окрылённой. В столовой появились Анджа с Бронкой и подошли к брату. Казимир по очереди обнял их и погладил каждую по щеке, сказав, что скучал по ним — и что они очень выросли, стали просто красавицами. Его мягкие движения, внимательность, добрые глаза так понравились мне, что я поспешила выйти, иначе все бы заметили моё волнение. Когда горничная подала мне завтрак, я, кажется, забыла обо всех правилах хорошего тона, какие принято соблюдать за столом. Я не прикоснулась к еде, боялась, что начну есть руками и в спешке глотать куски. От присутствия в доме этого человека я стала сама не своя. В один из вечеров Казимир постучался ко мне в комнату. «Простите, что беспокою. Отец говорит, вы сильны в математике, а я не могу разобраться с одной теоремой». Он нерешительно стоял на пороге. Меня обезоружили его искренность и прямота. Казимир отступил назад, должно быть, прочёл сомнения на моём лице. Почти не размышляя, я широко распахнула дверь и пригласила его войти. Я внимательно изучила все этапы вывода теоремы Эйлера, предложенные в его учебнике. Эту теорему нам объясняли в подпольном университете. Потом взяла бумагу, перо и в трёх строках раскрыла суть этой теоремы. «Видите, если убрать x то вычислить размер не получится», — сказала я. Казимир молча на меня смотрел. «Вы в порядке?» — спросила я его. «Дело в том, что я никогда ещё не встречал такой женщины, как вы», — сказал он. Встал с кровати и вышел, затворив за собой дверь. Эти его слова так и остались в комнате вместе со мной. Я схватила подушку и зарылась в неё лицом, словно кто-то мог видеть мои пунцовые щёки. Той ночью мне не спалось. Я была взбудоражена. И очень хотелось поделиться своими переживаниями с Броней, ведь ничего подобного я раньше не испытывала. Во мне зарождалась влюблённость. Последовали радостные дни. Я чувствовала себя невесомой, работала старательно, пыталась втолковать своим воспитанницам что только можно. Тогда их родители стали бы больше меня ценить. Вечерами я кружила по дому в надежде увидеть Казимира завести с ним разговор под предлогом нашего общего интереса к науке. «Отец говорит, вы хотите поехать в Париж и поступить там в университет?» — сказал он однажды. В его голосе я услышала изумление. «Да это моя мечта», — ответила я с жаром. «А я и не думал, что женщин принимают в университеты». «Здесь не принимают», — объяснила я. «Но в свободных странах всё обстоит иначе». Это ведь несправедливо, когда не можешь заниматься тем, чем хочешь, только потому, что родился не там, где следовало бы, а вовсе не потому, что недостоин этого. На самом деле у нас с Казимиром было мало общего. С утра до вечера отец обучал его всему, что может пригодиться в деле производства сахара. Эта обязанность по умолчанию возлагалась на Казимира. И никому в семье даже в голову не приходило, что у него совсем другие склонности и его жизненный путь предопределён, возможно, в гораздо большей степени, чем мой. Но так или иначе, Казимир, в отличие от меня, принадлежал к привилегированной части общества. И как-то вечером за столом мне представился случай в этом убедиться. Госпожа Заравская перечислила всё, чем владело их семейство, и сказала, что Казимиру предстоит распоряжаться этой собственностью. Ему нужно научиться руководить производством сахара и знать, как обрабатывать 200 гектаров земли, на которой растёт сахарная свёкла, а также давать указания агрономам, рабочим и торговцам. Мой ум настолько затуманился пылкими чувствами к Казимиру, что слова его матери я восприняла как призыв о помощи и попытку вовлечь меня в семейное дело, а не как суровые напоминание о том, что между мной и Заравскими Пропасть. Взгляд Казимира становился всё более настойчивым. Он словно разглядел во мне нечто такое, чего не видел раньше, и теперь мы не могли наговориться. Казалось, пробыв весь день с отцом, который учил его управлять имением и хозяйством, Казимер только и искал случая, чтобы провести время со мной наедине. Но остаться вдвоём нам почти никогда не удавалось. Гуляли мы чаще всего на закате, вместе с его сёстрами. Мы рассуждали о точных науках, о математике, я объясняла ему тонкости химии, и всякий раз его поражала обширность познания обычной гувернантки. Мне казалось, что он восхищается мной, и его чувства становятся более глубоким и набирает силу. Однажды вечером в Заравске давали бал. Как это заведено у богатых семей? Летом и весной созывать гостей, словно с прилётом ласточек, жизнь по-настоящему вступает в свои права. В просторном обеденном зале подавали угощение. Туда вносили ящики с шампанским, музыканты играли мазурки и вальсы, а гости щеголяли в своих лучших нарядах. Меня не приглашали разделить веселье. и Я сидела за книгами у себя в комнате. Но в тот раз Бронко уговорила родителей позволить мне участвовать в празднике, и одолжила мне своё платье, а в придачу к нему шёлковый шейный платок, несказанно нежный. У меня перехватило дыхание, когда я увидела наряды в её шкафу, бархатные, с вышивкой. Ещё Бронко дала мне кожаные перчатки. Войдя в зал, я замерла, ослеплённая мерцанием свечей и Казимиром. Он был во фраке, в белой рубашке и тёмных брюках, на ногах — лаковые ботинки. Ни на кого другого смотреть я не могла. Я отошла к стене, так можно остаться неприметной. Моё платье казалось убогим по сравнению с нарядами молодых женщин на том балу. Однако Казимир увидел меня, приблизился, и я почувствовала, как преображается моё тело, когда он рядом. «Разрешите?» — обратился он ко мне, словно в зале не было других женщин, и подал руку, приглашая на танец. Моё сердце гулко стучало, и хотелось только одного — никогда не покидать этот зал. «Вам бы лучше другую даму пригласить», — смутилась я. «Я бы предпочёл пригласить вас», — ответил Казимир. И как только музыканты заиграли очередной танец, обхватил меня за талию и сжал мою руку в своей. Это было так естественно, словно мы всегда только и делали, что танцевали в паре. Мы кружились по огромному залу под изумлёнными взглядами гостей и на глазах у тех, кто затаил обиду, хотя я на свою беду не сразу это заметила. Музыка умолкла, но мы так и не разжали рук. Казимир продолжал улыбаться, мне стало неловко, и я отстранилась. Я чувствовала себя по-детски уязвимой, а в голове теснились глупые и несуразные мысли. Впервые я засомневалась в том, стоит ли держать слово, данное броне. Ехать учиться в Париж и посвятить себя науке — от этого вполне можно было отказаться ради большего счастья. Если Казимир сделает мне предложение, останусь с ним. Он взял меня за руку. «Пойдёмте». На глазах у гостей мы вышли в сад. Опустилась ночная прохлада. Казимир снял фраг и набросил мне на плечи. Мы прошли по дорожке, чтобы удалиться от окон столовой, и сели рядом на каменную скамью. Такое ощущение, будто я знал вас всегда, Мария. Смотрю на ваше лицо, знакомое и незнакомое, и меня переполняют чувства, каких я не испытывал никогда прежде. Мне достаточно лишь знать, что вы есть, пусть даже в этот миг я не с вами, и ко мне приходит счастье. Он в самом деле так сказал, я не выдумала эти слова. Казимир произнёс их отчётливо и серьёзно, глядя мне в глаза и сомкнув объятия. «Меня тянет к вам с непреодолимой силой», — признался он. Звук его голоса прогремел у меня в ушах точно фейерверк. Это не может быть правдой. Ещё никогда в жизни я не чувствовала себя такой счастливой. Я посмотрела на него, и крепостные стены, которые я возвела внутри себя, рухнули. Мы целовались. Чего ещё можно желать? Это была любовь украдкой. В присутствии домочадцев и гостей Казимир обращался ко мне на «вы» и не задерживался рядом. Я провожала его взглядом, и во мне боролись противоречивые чувства. «Нужно соблюдать осторожность, пока ещё слишком рано раскрывать всё моим родителям. Дай мне время», — сказал он как-то вечером, когда мы встретились во фруктовом саду. Единственной нашей сообщницей стала повариха, которая часто посылала меня с поручениями в курятник или погреб, под предлогом, что нужно помочь ей с ужином. А в курятнике или в погребе меня ждал любимый. И это были лучшие минуты за весь день. Он обнимал меня. В те месяцы я часто писала сестре. Рассказывала ей о нашей с Казимиром любви. И моё сердце наполнялось радостью даже в самые грустные мгновения. Например, когда я ломала голову, почему на людях Казимир не решается хотя бы просто сесть рядом со мной и завести обычный разговор. Так прошло лето. А потом ещё одно. Затем наступали холода. Казимир уезжал в Варшаву учиться и появлялся в имении лишь тогда, когда дни становились длиннее. Утешение приносили только его взгляды, исполненные любви. Однажды вечером... Мне уже было почти двадцать, повариха послала меня в сад собрать слив для джема. В саду ждал Казимир. Он нежно обнял меня. «Хочешь выйти за меня замуж, Мария?» «Что?» — я не поверила своим ушам. Ничего большего я не желала и вполне это осознавала, но всё же его слова прозвучали как самая удивительная весть. «Хочешь стать моей женой?» — переспросил он. Прибежав к себе в комнату, я бросилась к столу и написала сестре в Париж. Нужно было поделиться этой радостью, иначе я бы не выдержала и взорвалась. Настолько велико было моё ликование. Проходили неделя за неделей, ничего не происходило. Но я, окрылённая надеждой, становилась всё беспокойней и ещё сильнее ждала встречи с ним или записки, которая поведала бы, где и когда я смогу снова обнять его. Каждое утро, Едва заслышав шаги горничной за дверью своей комнаты, я спешила открыть ей в надежде прочесть пожелание «Доброго утра», написанное рукой Казимира. По вечерам я возвращалась к себе, довольствуясь лишь тем, что могла смотреть на него за ужином, пока он рассуждал об урожае свёклы. Я принималась иступлённо кружить по комнате, цепляясь за надежду, которая, оказалось, уже покидала меня. Это лишь вопрос времени. Казимиру просто нужно успеть подготовить всё и... Но я никогда не заканчивала фразу. Не получалось. И вот однажды утром, небо тогда нависало со свинцовой тяжестью, хотя стояла весна, всё изменилось. Вскоре должен был пойти дождь, поэтому я не сильно удивилась, обнаружив, что все двери закрыты и в доме зажжены почти все свечи. Я слишком глубоко погрузилась в собственные переживания, чтобы увидеть в этом дурной знак. Когда я спустилась к завтраку, моя счастливая улыбка тут же погасла. Лицо госпожи Заравской было хмурым и напряжённым. «Отныне завтрак вам будут подавать в комнату, и всю остальную еду тоже», — объявила она мне. «Но ведь мне нужно присматривать за девочками, учить их», — недоумевала я. Занятия отменяются до конца месяца. «Нужно пройти оставшиеся темы по математике и другим точным наукам», — продолжала я. Я стояла у лестницы, и мои слова отскакивали от стен огромной столовой. Госпожа Заравская даже не удостоила меня ответом. Я понимала, что это значит. Казимир, судя по всему, решился наконец поговорить с родителями о нашей женитьбе, прежде чем уехать в Варшаву. Ему оставалось отучиться год в университете, а потом он обещал вернуться и взять меня в жёны. Было ясно, как восприняли всё это его родители. Теперь они хотели, чтобы я оставалась в своей комнате, пока Казимир не уедет на железнодорожную станцию, чтобы не дать нам увидеться. Я застыла внизу лестницы, надеясь, что хоть кто-то из домашних придёт и объяснит, что происходит. Но во всём доме царила тишина, и я совсем растерялась. Я ушла к себе в комнату. Расчитывать на искренний разговор казалось напрасным. Получить объяснение — иллюзией, миражом, фантазией, детской грёзой. Правда состояла в том, что не существовало никакого объяснения простому факту. Я не выйду замуж за человека, которого люблю. Я впустую ждала, что он даст мне какой-нибудь знак, пришлёт записку, бросит в окно камешек или даже распахнёт дверь и увезёт меня прочь. Ничего этого не происходило. Дни текли медленно, один под стать другому. Моё отчаяние становилось всё глубже, а боль — сильнее. И не удавалось сосредоточиться даже за книгой по химии. Я совсем сникла и чувствовала себя точно в клетке. Сердце разрывалось на части, вскипал гнев от подобной несправедливости. Ничего не изменилось, однако же всё стало другим. Как-то вечером в неистовом порыве я схватила первое, что попалось под руку — мыльницу, и запустила её в стену. «Они отвергают вовсе не тебя, Мария, а ту, за кого тебя принимают», — твердила я себе, шагая по комнате. «Но они ошибаются. Настанет день, и они узнают, чего ты на самом деле стоишь». «Отныне, прошу тебя, не позволяй ни одному мужчине подчинить себе твою волю». Горькое раскаяние в том, что я допустила лишь мысль о предательстве своих мечтаний ради любви к мужчине, пропитала стены комнаты точно сырость после проливного дождя. Я провела в том доме ещё год. 12 длинных тягостных месяцев. Я пыталась сосредоточить все свои усилия на воспитании девочек, привить им новые идеи, иное понимание жизни. Я говорила с ними о равенстве и о свободе, надеясь, что однажды они смогут сделать мир лучше. Хозяева рассчитались со мной и отослали из имения спустя год, в тот самый день, когда вернулся Казимир. Это всё равно, что выбраться из первого круга ада, Выйти на свободу из замкнутого пространства, где воздух удушлив и пропитан едкими испарениями. Сомнений не оставалось. В этом роскошном особняке нет места такой женщине, как я. И вот в ноябре 1891 года я добралась до Парижа, проехав через Польшу русскую, а потом прусскую, через Германию и Восточную Францию преодолела почти тысячи километров на грохочущем тряском поезде. На билеты в тёплые вагоны, где печь топились углем, денег не хватило. Да если бы и были, то мне всё равно не хотелось тратить лишнее. Я взяла в дорогу еды, положила в чемодан одеяло и по крайней мере сотню раз проверила документы, зная по рассказам Брони, которая проделала тот же путь за несколько лет до меня, что контролёры дотошны, придираются к мелочам. И достаточно лишь незначительного упущения с моей стороны, и я снова окажусь в Варшаве. Прощание на вокзале с отцом, братом и сестрой перевернуло мне душу. Всё самообладание человека, вырастившего меня, растворилось в крупных слезах, катившихся по его щекам. Отец ничего не сказал мне. Не дал ни единого напутствия или совета. Только обнял так крепко, что я чувствовала силу этого объятия до самого Парижа. Уже взобравшись на подножку вагона, я заколебалась. На кратчайший миг мной завладела мысль повернуть назад, остаться в родном городе вместе с близкими людьми и бороться за достойное будущее. Но потом, словно повинуясь властному зову, я шагнула в вагон и уже не оборачивалась назад. «Меня ждёт броня». «Нельзя обманывать её надежды», — твердила я себе на протяжении бесконечных километров, словно этот довод мог оказаться достаточно веским, чтобы рассеять мои сомнения. Три дня поезд мчался через поля, рощи, за окном мелькали тёмные пятна еловых лесов, заснеженные горные вершины. Состав бежал мимо деревянных домишек, которые жались друг к другу, мимо посёлков и больших городов. Среди них Берлин и Кёльн. И, наконец, уставшая и разбитая, я вышла из вагона на северном вокзале. Тяготы дороги и мечущиеся мысли не давали мне уснуть ни на одном перегоне. И я всё смотрела в окно на проносившийся мимо пейзаж. Хижины, утёсы, табачно-серые холмы, горные потоки и широкие равнинные реки. Я сошла на перрон. В нос ударил запах дыма. Я пошатнулась, словно отвыкла стоять на ногах. Какой-то мужчина взял меня под локоть и держал, пока не убедился, что я в состоянии идти сама. Кто-то громко выкрикнул моё имя. Казимир, моего зятя тоже так звали, махал мне рукой. «Добро пожаловать в Париж, Марий! Я провожу тебя к Броне!» Не помню, чтобы когда-либо раньше меня переполняла такая искренняя радость. Проделав нелёгкий путь, я приехала в Париж. «Город, который помог мне стать собой».